Глава пятая На удивление, в этот раз я спал всего пять часов и больше не хотел. «Отлично!» — было первой моей мыслью, когда встал и влез ногами в тапочки. Дальше был тяжёлый вздох от осознания того, что организм сбоит. По всем моим прикидкам, я должен был минимум сутки проваляться, как убитый. Но раз мои прогнозы не сбылись... у меня, вероятно, проблемы. Захотелось крепкого кофе, и я пошёл к телефону, чтобы заказать его. Когда принесли кофе, я смог сделать парочку больших глотков, и мой мозг полностью включился в работу. Я принялся анализировать. Первым делом прислушался к себе, а затем прыгнул в астрал. Эх, не бывает всё так гладко, мой организм, оказывается, в некоторых аспектах усилился. Вот что значит провести несколько тяжёлых битв за последнее время. Каждая битва делает тебя сильнее, но почему же я не рад? А потому что я не обычный житель этой планеты, что стремится к силе любым путём. У меня тут как бы свой путь, и я по нему следую. Я программировал свое усиление чётко по плану, чтобы не было перекоса ни в одну из сторон. Пока я был слишком занят делами, перекос практически случился, и сегодня мне придётся убить весь день, чтобы его исправить. Вообще-то моё развитие со стороны может выглядеть странным. если я о нем расскажу другим людям. Они могут сказать, что я сумасшедший или идиот. Я уже давно мог быть в ранге крепкого абсолюта или если использовать принятую аристократическую градацию нормального лучшего мага. Но, может, мне так кажется. Однако я своими же усилиями распределяю энергию по нужным мне аспектам и оттого расту очень и очень медленно, зато во всех направлениях сразу. Ну, точнее, не во всех, а в нужных конкретно мне». После кофе просидел часов шесть, за которые реально задолбался, и вся кровать, на которой я сидел, была мокрой, словно оттуда вылили ведро воды. Никак не меньше. Распутывать энергетические узлы — это ещё та задачка, скажу я вам. А сколько сил стоит распутать тройной, хаотичный узел, который уже начал формироваться в структуру? Если порвать такой, то можно стать магическим инвалидом, у которого техники будут криво работать. Блин. Ведь зная, что это не так, но как же сильно берёт злость, видя, что проморгал всё это. В прошлой жизни я к своей прокачке относился невероятно серьёзно, а тут прям как подменили. Решено. Сегодня точно никуда не пойду. Впрочем, мне кажется, никому и не был нужен за целый день ни одного звонка, хотя я видел, что волк прислал ко мне бойцов, которые дежурили у моих дверей. И как он только договорился с администрацией отеля. Неужели боится, что на меня нападут, пока я буду в отключке? Зря он это сделал. Сегодня меня оберегал Один. Он, кстати, успел поймать двух шпионов, которые пытались пробраться в отель под землей. Но это были не бойцы, а технари, которые должны были повесить аппаратуру и свалить. Свое дело они сделали и свалили. А потом пришли мышки, жучки и птички, которые всё спёрли и тоже ушли. После второго провала группы попытки прекратились. Шнырька же ужасно возмущался, что на это дело я отправил не его. заедая при этом свой стресс и обиду мороженкой. Примерно в два часа ночи я завершил основную работу и выдохнул. Но зато появилась новая проблема. У меня скопилось довольно много свободной энергии, которую некуда было перенаправить. И поскольку она уже была в активном состоянии, то мне нужно её выпустить. Выйти на улицу и создать целое иллюзорное представление на весь район мне было жалко, как и другие способы просто слить её в никуда. Оставался вариант с печатью, но и тут не всё просто. Печать требует предельной концентрации при нанесении, а я был в не лучшей форме. Как итог, победила жадность, но я решил не продолжать сейчас регенерацию, а взять что-то попроще. Раз вчера мне встретился менталист, значит, это сама судьба намекает мне, что делать. Два часа ночи, а я вместо того, чтобы спать, сижу и медитирую, чтобы подготовиться к нанесению печати. Печать ментальной защиты первого уровня очень простенькая, если сравнить ее со вторым или третьим, что, впрочем, логично, но если сравнить с другими, то она тяжелее, чем регенерация шестого уровня. Ментальная печать наносится в три параллельных слоя с дополнительными контурами. Ментал — очень тонкая школа магии, и неопытный менталист не так навредит врагу, как себе мозги поджарит. Я был уверен в своих силах. И в десять утра закончил работать. Печать была начертана, но она была полностью пустой. Вся энергия ушла на контру. И сегодня у меня есть время поспать, а завтра нужно срочно отправиться на поиски разлома. И хотя в столице их нет, по словам людей, но я обязательно найду, и как минимум два под землей. Я ошибся. Времени для нормального сна у меня не было. Только я уснул, как срочно всем понадобился. Мне один только волк раз пять звонил, подумав, что я должен был уже оклематься, и уточнял разные вопросы. Ведь сегодня, как он сказал, должны отправиться пять самолетов в Иркутск с нашим добром. Дальше была Анна, которая звонила спросить, что делать с девушками, которых привезли, и поинтересовалась, не решил ли я завести гарем. Я же был настолько сонным, что просто ляпнул «делай, что хочешь». Только потом, засыпая, понял, какую глупость я сморозил, ведь, судя по ее реакции... Она именно такого ответа и ожидала. Уснуть я смог только тогда, когда выключил телефон, и следующее моё пробуждение состоялось уже утром следующего дня. «Шука! Шабаки!» Вместо «доброго утра» стал психовать Шнылька. «Чего случилось?» — сразу проснулся я. «Откуда нападение?» Не мог понять, кто может напасть на меня в таком месте. Или это не на меня. «Шуки! Шабы!» Оказалось, что в отеле закончилась его любимая мороженка, то, что с ягодами. Да, шнырька стал гурманом. В прошлой жизни он предпочитал только классическое сливочное, а сейчас распробовал и умничает. А ещё шнырька у меня поумнел и научился пользоваться планшетом. И теперь сам заказывает в отеле мороженка, а деньги списывают с моего счёта. Всё во имя мороженки. Включив телефон, я выматерился. Мне стали приходить сообщения от Бурбулиса. «Александра, скинь денег, будь другом». Не получив от меня ответа, он повторил свое сообщение. «Ну, прям очень надо». Но ответа, ясное дело, не было, и он сдался. Зато через два часа было новое. «Сань, слушай, а в чем смысл жизни?» Таки нашел денег в другом месте. Проверил свои счета и увидел, что теперь ему Анна скидывала деньги, только на порядок меньше, чем я. «Сань, слушай, а за что могут приписать измену родине?» Вот тут-то бутербродик и выпал из моих рук. Я уже хотел было схватить телефона срочно набрать его, как поступили новые запоздавшие сообщения. Саша, я знаю, что в последнее время много у прошу, но и ты пойми меня, время такое. Но я не хочу быть нахлебником, потому Сань, не надо давать денег. Купи меч, а? Родовой нормальный такой меч в хозяйстве точно пригодится. Аппетит у меня напрочь пропал и очень захотелось увидеть Бурбулиса. Ещё одно сообщение. «Сань, забудь про меч». Тут я подумал, что всё обошлось, и он вернул потерпевшему его реликвию, но нет. «Купи четыре родовых меча, а? По дешевке отдам». Вернусь домой, назначу ему зарплату. «Плевать на экономию. Ему срочно нужна ежемесячная зарплата». Стал прикидывать. «Во что мне могут вылиться его похождения?» Но опоздавшие сообщения не дали этого сделать. «Ладно, не покупай мечи, раз не хочешь». Я понимаю, что это слегка затратно и проблематично. Хорошо, что он исправился, у меня аж отлегло. Их уже Анна купила. Ну, твою гидру за хвост. Ведь знает, кому предложить. Анна, как урождённая Голдсмит, никогда не пройдёт мимо прибыли. бойся же торгуется за них с родом владельцем. Я очень надеялся, что на этом всё, но было ещё одно сообщение. «Александра, друг мой, тут такое дело. Давай создадим свою страну». Первого министра по культуре я уже нашёл. После этого больше сообщений не было. Нет, я точно хочу познакомиться с его другом. Мне тяжело представить, что это за человек такой, что так влияет на Бурбулиса. Пожалуй, после того, как вернёмся домой, мне нужно будет с ним серьёзно поговорить. Императорский дворец, город Петербург. «Мам, ну это нечестно, жаловалась Ольга своей матери. «Почему мне не дали доступа к досье Галактионова? Почему его вообще засекретили?» «Потому что так надо», — улыбнулась она и закинула в рот еще один кусочек молодого ягненка. «Ну, мам, я соревна или погулять вышла? Я имею полное право получить к нему доступ», — императрица усмехнулась. «Вот и я тебя не раз спрашивала, кто ты», — укоризненно посмотрела она на дочь. «Я тебе сколько раз просила заняться делами империи, а не только рисковать своей жизнью в битвах. И вообще, может, я уже хочу наследников». «Зачем? Каких наследников?» «Нет, я не готова!» — сделала сразу несколько шагов назад Ольга, когда услышала эти страшные слова. Императрица рассмеялась. «Как это зачем? Ты их сделаешь и воспитаешь, а мы уже посадим их на трон. Я тогда смогу уйти на заслуженный отдых, как это сделали мои родители», — звонко рассмеялась она после того, как рассказала дочери свой мудрый план. «Они даже понять не успеют, как мы всё провернём, и каждый сможет заниматься своими делами». «А ты жестокая», — сузила глаза Ольга. Так вышло, что в их семье только император поистине любил возиться с делами империи, а вот женщины нет. Ольга грязила только битвами и силой, а ее мать хотела просто наслаждаться жизнью. «Устала она от всех этих интриг, в которых у тебя стало меньше друзей, чем платьев на сегодняшний день, которые нужно одеть. Ведь каждое платье готовили для определенного приема». «И коварное», — добавила ее мать. «Я тебе скажу так. На деле Галтионова мы уже словили шесть кротов, которые работали на всех подряд, кроме нас. И думаю, что мы еще поймаем». «Ну так и что? Пусть себя ловят», — не понимала девушка, почему ее не допускают. «Ты мне дай доступ», — надула на свои красивые губки. «Знаешь, раз тебе интересно узнать о нем побольше, то иди, общайся, изучай. И не делай маме нервы». На этом их разговор был закончен, и Ольга покинула обедающую мать. А императрица осталась одна, и улыбка не сходила с её лица. Давно она не видела, чтобы нашёлся настолько интересный человек, способный сколыхнуть в одиночку столько событий. Конечно, во многом ему везёт, как ей кажется, но это не точно. Слишком много в докладах прорех, и никто не понимает, как он провернул то или иное дело. У этого парня точно не один даже не десяток секретов, что странно. Ведь все думали, что когда уничтожили его род, то разграбили там все до основания. Может быть, что кто-то скупался секреты рода и потом передал парню, найдя того. Однако слишком нереалистично это звучит. Если задуматься, она все еще не понимает, как он вытащил ее с того света и сделал это так, словно проделывал не одну сотню раз. Удивительный парень. Когда она смотрит в его глаза, то ощущение словно перед тобой даже не император, а тот, кто ими повелевает. За всю свою жизнь она привыкла видеть самых разных людей, но галактионов самый странный за последние десять лет, не меньше. «Ваше императорское величество», — зашел в обеденный зал распорядитель, «напоминаю, что у вас аудиенция с представителями триумфа через пятнадцать минут». «Они уже выдвинули свои претензии», — уточнила она. «Да, но осторожно, они явно боятся вас». «Ну, наконец-то, хоть кто-то в этой империи еще боится власть», тяжело вздохнула она. «Я буду через двадцать минут». Распорядитель поклонился и удалился. А императрица осталась обдумывать свои мысли до конца. Ей нужно раскрутить ситуацию как можно выгоднее, но при этом вывести из-под удара Александра. Она и так слишком сильно им рисковала. Не могла она подумать, что он схлестнется с теми сумасшедшими стариками, Да и с триумфом может тягаться только сумасшедший, но никак не барон. Разломы я нашел без проблем. Но это только на планшете в тайном разделе разломщиков, как я его сам для себя прозвал. Проблема была только в том, как туда добраться. Они все находились глубоко под землей, в сети извилистых корректоров и тоннелей. С этим делом не помог шнырка Один. В этот раз я попробовал совместить их работу, завязав шнырку на на таким образом, чтобы крыс посылал своих разведчиков, перекидывая информацию сразу на шнырку. А шныркой я уже складывал полную картину и карту и проверял маршруты. Как ни крути, но ядовитая калибре, которая своим ядом может убить разве что муравья, не особо умный разведчик. Летит вправо, летит влево. А вот лететь уже в туннель 3БА-9827 она не понимает. В первом разломе, куда мы дошли, были интересные противники, полугуманоиды, но тупые, как валенки, лучше не скажешь. Разлом сам по себе красный, но я бы не отнёс его к пятому рангу. Он был заполнен равноходящими ящерами. Тры были похожи на людей. Но, что примечательно, в бой они ступили уже на четырёх конечностях, а ходили на двух. Странные. Об этом разломе сообщили ещё полгода назад, и никто не одосужился его закрыть, отчего был прорыв. И сейчас в тоннелях больше ящеров, чем в самом разломе. Я пока дошел, раз двадцать оголял свой клинок, пуская его в дело. «Непорядок, разберись», — дал команду Одину, когда Шнырки мне доложил, сколько их бродит по округе. «Будет исполнено», — поклонился мне Один и двинулся в темноту. «А ты со мной, это уже Шнырки, который как раз вышел из разлома». «Слабаки», — выдал он свой вердикт, и я был с ним согласен. «Полные слабаки». которых там было не больше двух сотен. Зайдя в разлом, первым делом я достал аквилу и побежал на ящеров, что сидели здесь же, на поляне у костра. Они не успели сообразить, что произошло, и умерли быстро и безболезненно. Это было легко, если учитывать, что они только дозорные. А вот в пещере за их спиной находятся все остальные. Призвал двух тигров и шесть десятков муравьев, а еще три пустынных медведя. Пустынники — вообще интересные существа. В их шерсти столько песка, что они могут буквально им управлять. В сводках истов так и пишется. А на самом деле эти медведи владеют стихией земли, но используют только песок. Могут незаметно при атаке засыпать врага песком таким образом, что тот потеряет их концентрацию. У ящеров же глаза большие, и песок может доставить им много дискомфорта. Подошел к пещере и создал три шаровых молнии, а затем запустил их внутрь. Раздался треск и разрывы, похожие на гром, только очень громкий из-за того, что это происходило в закрытом месте. Шнырка сразу показал мне, что молния прыгает от одного к другому противнику, а они все орут что-то на своём и мельтешат. Когда молния собрала свою жатву, то в пещеру влетели медведи, которые запустили пылевую волну и принялись всех рвать. Не знаю почему, но в последнее время я часто стал использовать разных мишек. Следующими забежали муравьи, и началось мясо. Только спустя минут пятнадцать в битву вступил я сам, и то, чтобы помочь добить главного ящера, который вымахал аж до трех метров, в то время как его сородичи ростом были максимум два метра. Пока его отвлекал последний выживший медведь, я подбежал со спины и рубанул того по двум задним конечностям, чем лишил подвижности. Он хотел было полоснуть меня своими когтями, но не смог уже оттолкнуться для прыжка и получил клинком в черепную коробку сбоку. Так и умер, а разлом был закрыт. Старый разлом. Много желеек, которые мне сейчас лишними совсем не будут. К слову, пока я шёл сюда, постоянно жевал жалейки, дабы собрать достаточное количество энергии. После этого разлома я, не отходя от кассы, как говорят в народе, отправился в следующий. Тот находился всего в семи километрах отсюда. Там всё было уже сложнее. Он был заполнен дикими пернатами, и внутри стояла самая натуральная гора. Вся гора и была разломом. и на всей ее поверхности находились гнёзда разных птиц, начиная от мутировавших орлов до мелких виверн. Смешно было наблюдать, как десяток голубей с красными откровыми глазами заклевали огромного ястреба. Скакать по разлому аки Козлик мне не хотелось, а потому я просто спокойно уселся на верхушке горы и стал медитировать, а вот Один работал. Впрочем, Шнылька тоже не спал. Подножье горы было усеяно трупами бедолаг, которые разбились... И вот там было море полезных штук, например, меч фиолетового цвета из материала, очень смахивающего на адамантии, или кучка золотых монет. Но, как оказалось, золотые монеты — это не вершина глупости, ведь металлы можно использовать намного полезнее. Здесь Шнырко нашел два скелета, у которых были мешочки, служившие кошельками. Вот там все монеты имели по три крупных камушка. Все бы ничего, но эти камушки были бриллиантами. Такой вот простой поход в разлом сделал меня сегодня богаче, наверное, на тысяч триста пятьдесят. Вот именно за это я и люблю разломы. Но больше всех был доволен Один. Он возился часа два, пока всех не перебил, и в моей душе собралась целая сходка пернатых, которые не понимали, куда попали. Ничего, запустим к ним дракончика, пусть расскажет им правила. Из разлома я вышел на поверхность и с большим удовольствием вздохнул чистый воздух. «Такси надо. Не успел я и минуты здесь простоять, как возле меня остановился мимо проезжающий таксист. «Хм. Я только подумал, что надо машину словить. Неужели Вселенная стала отвечать на мои запросы?» «Приятно. Я отправился в район Истов, и там лично передал Волку документы, которые Шнырка спер у Триумфа. Он должен был их отправить в следующей партии к Анне и позаботиться, чтобы они не пропали. Он пообещал отправить их с посылкой призрака». Ещё отправились монеты, а также другие ценности, которые Анна продаст. И моё кольцо снова оказалось пустым. «Какие планы на сегодня?» — спросил у меня волчара, когда мы стояли на крыльце склада. «Да вот думаю, что стоит прогуляться к старым друзьям», — улыбнулся я ему. Из стены вышел призрак. «Можно с тобой?» — понял он, о ком я говорю. «Нет», — покачал головой. «В этот раз я сам». Империя драконов Провинция правителей «Чин Хуэй!» — скинулся мужчина при виде того, кто пришел к нему сегодня в гости. «Сколько зим! Рад тебя видеть!» «Я тоже рад вас видеть, генерал!» — улыбнулся мужчина и пожал руку своему старому знакомому. Слова про старого знакомого не были просто словами. Генерал Хон Хэй действительно был уже не молод, но мало кто в империи может назвать его стариком. Он был крепок не только телом, но и духом. «Проходи, в мой скромный дом. Сейчас накроют на стол», — сделал приглашающий жест. «Скромным дом тоже было тяжело назвать». Эта резиденция имела одних только спарен больше тридцати и ванных комнат вдвое больше. Гость уважительно прошел за хозяином поместья в обеденный зал, где тот усадил его за низкий столик, а затем громко хлопнул в ладоши. Из боковых дверей, которые стали открываться, вышли слуги, разодетые в строгие традиционные одежды и с подносами в руках. «Как всегда, приемы у тебя на высоте», — заметил его гость. «Ты перехваливаешь меня», — улыбнулся Хуэй. «Вот раньше», — мечтательно закатил он глаза, — «тогда были пиры, но и поводов было гораздо больше. Раньше твои победы посадили немало печенок твоих гостей». «Эти они были такими грандиозными, что праздновала вся Великая Империя», — похвалил бывшего генерала. «Твои слова приятны мне», — расцвела довольно улыбка на его лице, но он быстро взял себя в руки. «Скажи мне, ты прибыл ко мне как кто?» Вопрос был задан серьезным голосом, ведь от него зависело многое. Гость вздохнул. «Как советник? Тогда я внимательно слушаю советника дракона», — разговор перешел на серьезные тона. — Работа такая, — пожал он плечами и перешёл к делу. — В империи объявился приручитель. Пиала саке лопнула в руках генерала после того, как он услышал новость. — Невозможно! Мы уничтожили их всех! Хотя он и старался говорить спокойно, но в его душе бушевала буря. — Не всех, — усмехнулся советник. — И тебе это хорошо известно. — Она запечатанная! Я лично провёл обряд! — напомнил он ему о том, о чём было и так известно. «Помню, это было сказано тебе не в упрёк. Там, где одна, там и другие могут быть». Генерал задумался, медленно попивая соке уже из другой пиалы, которую услужливо подсунули ему слуги. «Кто?» Для него это было невероятно важно, и оттого он не знал, какой вопрос задать первым. «Ты уверен, что хочешь это знать?» — с лёгкой насмешкой спросил у него советник. «Кто?» — ещё раз спокойно спросил тот, но в голосе уже щелкнула скрытая угроза. Советник еще раз усмехнулся. «Галактионов, знаешь таких?» «Невозможно! Я лично убил последнего из них!» Не смог солодать с эмоциями старый генерал и подорвался со своего места. За его спиной закричали слуги, которые в этот момент умирали в страшных мучениях. За спиной генерала развивалась его смертельная аура, которая приобрела вид плаща. Но помимо плаща были еще и души, которые словно пытались вырваться из его тела. но никак не могли этого сделать, и это причиняло им боль. Слуги умирали, а вот советник даже бровью не повёл и продолжал отпивать со своей чашки, которую ему ранее вручил лично хозяин поместья. «Всё в этой жизни может быть, кроме слабости дракона, сам же знаешь», — повторил тот мудрость их народа. «Но я тебе скажу даже больше. Он её сын». «Что случилось? Я ощутила твою ауру». В этот момент в помещение вбежала женщина. Она выглядела непривычно для этой местности, хотя и была одета в китайские традиционные одежды и говорила на местном наречии, но имела характерную имперскую внешность. «Лень Хуавай, мое почтение!» — улыбнулся ей советник, но последние слова сказал с явным пренебрежением, что не скрылось от нее. «Иди к себе!» — строго приказал ей муж-генерал, и она тут же выполнила его приказ, а затем он повернулся к советнику. «Я лично убил ее отпрыска». «Одного, да», — кивнул он. «Но о втором ты ничего не знал». «Она обманула меня». В этот миг его глаза налились кровью, и души за его спиной завержали еще сильнее. Только что был выписан приговор. Наверное, ничего не могло спасти ее жизнь, насколько силен был его гнев. «Успокойся. То, что она тебе не сказала, было не ее желание, а самого дракона». От его гнева не осталось даже следа. А глаза бывшего генерала блеснули, и он улыбнулся. «Так да, ладно». Ни один человек в их империи не будет сомневаться в мудрости дракона. На самом деле, ее сын до недавнего времени жил в прусском княжестве. У нас на него были интересные планы, но что-то там пошло не так, и ему пришлось уехать оттуда. До этого, кстати, по нашей информации, он не имел дара своего рода, а теперь имеет. И потому... «Прости меня, но я пришел сегодня не к тебе, а к твоей жене. Ее вызывает к себе дракон. Она должна выполнить для нас одно задание. Отпустишь свою жену?» «Она справится», — твердо и уверенно сказал мужчина. Советник хитро улыбнулся. «Даже если ей потребуется убить своего сына?» Ему было интересно увидеть реакцию своего друга. «Даже если после этого ей придется зачать там нового ребенка от императора, а затем убить себя?» Он ни капли не сомневался в своих словах.